Глава 2. В чемодане лежала, свернувшись клубочком, худенькая, буквально прозрачная женщина. В ее взгляде было столько страха, что у меня от жалости заныло сердце. «Извини, если сильно трясли», — сказала я, — «но иначе никак не получилось». «Эй, ты жива?» «Да», — раздалось из чемодана. «Мы уже в поезде!» «Приближаемся к Москве со скоростью 80 км в час, а может даже сто», Бойка отрапортовала я. «Вылезай!» «Лучше здесь останусь», — прошептала женщина. «Мне страшно!» «Все неприятности позади», — оптимистично пообещала я. «Можешь спокойно устраиваться на свободной полке». «Боюсь!» — затряслась моя спутница. «Вдруг кто войдет?» «Нет, нет!» Дверь заперта, попыталась я ее успокоить. «На все задвижки!» «Нет, нет!» — твердила она. «Хочешь, опущу на окне штору?» спросила я. «Да, пожалуй», согласилась Лена. Я потянула вниз дерматиновое жалюзи. «Теперь лучше?» «Вроде да», прошептали из темноты. «Леночка», ласково сказала я, включая в купе свет, «забудь об Балаеве и Бероеве. Тебя впереди ждет только хорошее». Елена вздохнула и заплакала. «Не знаю, думаю, ничего хорошего не будет. Мне следовало остаться в лаборатории». «И там умереть?» разозлилась я. «Я уже давно мертвая, пролепетала Лена. «Похоронена. Никому мое воскрешение и счастье не принесет. Ну, раз уж ты вылезла из могилы, так хоть поешь», — предложила я. Лена села. «Мы далеко от Алаева отъехали». Я глянула на часы. «Сорок минут, Катим». «Ой», — обморочным голосом отозвалась Лена. «Лучше я пока здесь полежу». Едва договорив, она снова упала на дно чемодана-гиганта и захлопнула крышку. Я легла на полку и закрыла глаза. Любому нормальному человеку поведение Елены покажется более чем странным. Но мне понятно, почему она отказывается вылезать и намерена провести всю дорогу до столицы в укрытии. Вы тоже посочувствуете несчастной, когда узнаете, что с ней произошло. В середине ноября Чеслов собрал нашу группу у себя в кабинете и неожиданно спросил, кто смотрел сериал «Непобедимый». В комнате повисла тишина, потом мой муж Гри признался. «Ну, я видел пару серий». «Вау, ты фанат Моркова!» — не упустила случая подколоть коллегу Марта. «Брутальный мужчина, бицепсы-трицепсы, горячий взгляд, грудь колесом. А как он стреляет? С пяти шагов в гору попадает». Грик кашлянул. Мне Морков не интересен. В непобедимом снималась Нина Арабелян. Я хотел посмотреть на ее работу. Понятненько, протянула Марта и из подлобья посмотрела на Чеслова. Ясненько. Меня моментально ущипнула ревность. Кто такая Арабелян? Ты никогда о ней не упоминал. Почему я ничего не знаю? Хороший вопрос, одобрила Марта. Как правило, его задают мадамы с шестым номером бюста, выуживая с заднего сиденья машины мужа лифчик, рассчитанный на грудь первого размера. «Нина, моя сокурсница», — как всегда спокойно сообщил Гри, «а я стараюсь не пропускать работы своих знакомых». «Ах, знакомых!» — с непередаваемой интонацией повторила Марта. «Понятненько. Ну и как тебе тупой сериал?» «А тебе?» — ринулся в бой Гри. «Я не смотрю кино для дебилов». Отправила мяч назад Марта. «Тогда откуда ты знаешь, что в фильме снимался Морков?» — припёр ее к стенке Гри. «Прекратите!» — приказал Чеслов, вешая на доску фотографию очень красивого парня, одетого в камуфляжные брюки и майку-алкоголичку. «Кто может сказать пару слов о кумире домохозяек?» Естественно, руку подняла Марта. «Говори!» — велел начальник. Карц положила ногу на ногу и затрещала сорокой. Прежде чем сообщить слухи, что бродят по тусовке, хочу напомнить Гри, люди никогда не были на Марсе, но тем не менее всем известно, что Земля там красного цвета. Не обязательно смотреть кино, чтобы знать, кто в нем играл. Навряд ли почву Марса можно назвать землей. Я не упустила шанса ущипнуть нашу светскую львицу. Ближе к делу. Сухо присёк перебранку Чеслов. «Ес, босс!» — отрапортовала дочь олигарха. Внимание, сообщаю сухую информацию. Тимофей Марковкин – москвич, сын директора крупного завода и актрисы. Его мамуля не добилась особых успехов, но имела репутацию крепкой профессионалки. Ясное дело, единственный сыночек пошел в театральный институт. А потом, думаю, не без помощи родительницы, очутился в театре «Маяк». Худруком коллектива является Иван Гумилев. В свое время народ болтал, что Вера Марковкина – Маменька Тимофея имела с Иваном более чем дружеские отношения. Но поскольку эта история случилась до моего появления на свет, в доисторические времена, то правды я не знаю. Тимофей — кудрявый блондин высокого роста, глаза голубые и голос обволакивающий. Гумилёв сделал из него романтического героя, идеального Ромео. Но публике Марковкин не понравился. Слишком он был правильный, липко-нежный, идеальный. Тань. «Можно за раз сожрать кило халвы?» «Нет», — ответила я. Марта кивнула. «Вот, Марковкин не исполнял главных ролей. Был рядовым армии неизвестных артистов. Талантливых лицедеев много, но не всем везет. Немногие очутились в нужное время в правильном месте и попались на глаза режиссеру, который задумал снять телесагу. Вот и сиди под лестницей». «Утешайся, что раз в пять месяцев выползаешь на сцену в Гамлете, изображаешь одного из стражников, который в конце спектакля торжественно уносит за кулисы тело главного героя. Ни денег, ни славы у тебя нет, зато ты имеешь право восклицать «Я бы где не играю, занят в пьесе Шекспира». Да только любой неудачник забудет про вечную классику и побежит в телесериал, если, конечно, его позовут». Марковкину, похоже, светило до старости носить за более удачливыми коллегами канделябры. Но внезапно его приметила госпожа Удача. Незадолго до взлета своей карьеры Тимофей познакомился с Еленой Кротовой, бойкой провинциальной девушкой, которая, закончив в Москве институт, тянула лямку в небольшом рекламном агентстве. И загорелась любовь. Родители Тимофея категорически не хотели признать невесткой красотку из Адрипанска. Лена не имела своего угла, жила на съемной квартире и безуспешно пыталась пробиться. Ни связи ни денег у нее не было. Мать наметила сыну в жены некую Эстер Ротшильд. «Ох, нифига себе!» — подпрыгнул Димон. «Губа не дура! И как она отпрыска с этой девушкой познакомить собиралась? Ротшильды вроде американцы!» Марта снисходительно посмотрела на нашего компьютерного гения. «Котик!» Ротшильды — весьма распространенная еврейская фамилия. Эстер — москвичка, семья у них обеспеченная. Но до тех Ротшильдов, о которых ты подумал, им далеко. Эстер — врач-диетолог, хорошо воспитана, в приданое ей положены квартира, дача, много денег, ну и так далее. Если сравнить нищую Лену, которая, задрав хвост, мечется, исполняя сомнительные поручения своего жуликоватого начальства, и Эстер, уважаемого доктора, — то кого ты предпочтешь в качестве родственницы?» Димон почесал затылок. «Ну, вообще, если любовь...» Марта небрежно махнула рукой. «Можешь не стараться. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. 99 мамочек из ста были бы на стороне Эстер и сломали бы своего сына, заставив его пойти в ЗАГС с правильной невестой». Но Тимофей неожиданно оказался крепким орешком — Он насмерть разругался с мамой Верой, ушел из родительского дома и женился на Лене Кротовой. Как вы думаете, свекровь приняла невестку с распростертыми объятиями? Я ухмыльнулась. Наверное, стала готовить ей на завтрак блинчики. Марта засмеялась. Как бы не так. Отец и мать перестали общаться с Тимофеем, а через короткое время с неудачливым актеришкой начали происходить чудеса. Лена решила во что бы то ни стало сделать из супруга звезду и преуспела в этом. Один из центральных каналов телевидения начал показ криминальной 100-серийной ленты о буднях агентов ФСБ. Наш ответ Джеймсу Бонду. Главную роль исполнял некий Тим Морков. Брутальный, бритый наголо мачо, лихо стреляющий из всех видов оружия, виртуозно управляющий машиной, мотоциклом, вертолетом, самолетом, яхтой, космическим кораблем — и укладывающий в койку всех женщин, что попадаются ему на пути. Ни малейшего налета романтизма и намека на порядочность у Тима не было. Но бабы любят подонков. Персонаж Моркова мигом стал number один среди героев сериалов. Предложения о съемках полились на актера водопадом. С той поры Тим всегда был на вершине успеха. Ушлые журналисты быстро узнали, что Тим Морков — это Тимофей Морковкин. который отрубил от своего имени и фамилии окончание. Оставалось лишь удивляться метаморфозам, случившимся с тихим неконфликтным парнем. Когда Марковкин работал в театре Гумилёва, он извинялся даже перед местной кошкой, если случайно наступал ей на хвост. А Морков превратился в скандального ньюсмейкера. Жёлтые газеты обожают его, да и ей за что – То Тим дерется с заправщиком на бензоколонке, то стреляет в баре по бутылкам из травматического пистолета, то устраивает гонку с гаишниками на кольцевой дороге. Если Морков участвует в радио или телеэфире, вся страна замирает в ожидании очередной выходки безбашенного парня. Один раз ведущий упрекнул звезду. В фильмах вы выглядите атлетом, а в жизни мало похоже на тренированного человека. Пользуетесь услугами дублера? Тим засмеялся. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Не успел хозяин студии ахнуть, как гость быстро скинул с себя одежду, остался в трусах с принтами гоночных машин и стал демонстрировать рельефные мускулы. Эфир был прямым. Прервать его, а потом вырезать стриптиз, не представлялось возможным. Зрители визжали от восторга. «Почему Тима?» Несмотря на репутацию человека непредсказуемого, постоянно звали на все каналы? Ответ прост. Скандал делает рейтинг. Кто из вас помнит хоть одно предвыборное выступление политиков? Перед тем, как страна пойдет к избирательным урнам, кандидаты в депутаты регулярно появляются на голубом экране и что-то всем обещают. Но никто потом не назовет ни фамилии тех людей, ни основные моменты их речей. Зато драка двух руководителей партий с выплескиванием друг на друга и на ведущего сока из стаканов – незабываема. Мурков собирал многомиллионную аудиторию, причем делал это достаточно умно. Он не матерился, не появлялся пьяным, никогда не задевал ничьи национальные или религиозные чувства, а просто бурно реагировал на несправедливость и демонстрировал детскую непосредственность, чем явно нравился людям. Вся страна поддержала актера, когда тот, нарушив правила, проехал на красный свет по Кутузовскому проспекту, наплевав на грозно свистящих гаишников. Перед тем, как совершить акт гражданского неповиновения, Тим влез на крышу своего навороченного джипа и заорал. «Эй, люди! Что мы стоим баранами? Разве ГАИ имеет право перекрывать надолго магистраль, чтобы слуги народа могли быстро добраться до своей дачи?» «Какие такие государственные дела у мужиков в пятницу в восемь вечера на шоссе, которое ведет в область? Вперед!» И поток полетел по дороге, службе ДПС оставалось лишь грызть от злости полосатые жезлы. «Бунтарь, однако», — неодобрительно покачал головой Чеслов. «Зарабатывал дешевую репутацию», — высказался Гри. «А я с Тимом согласен», — признался Димон. «Какого хрена пропускать чиновников?» «В городе и так одна сплошная пробка. Так еще шоссе блокируют». Марта подняла руку. «Спокойно. Дайте договорить». Тим активно занимается благотворительностью. Он сам не рассказывает об этом, но те, кто получил от артиста помощи, его публично благодарят. И правда вылезает наружу. Герой телесак часто ездит к больным детям и активно сотрудничает с фондом, собирающим деньги для инвалидов. Согласитесь, это тоже вызывает любовь людей. Сейчас в профессиональном плане у Моркова полный ажур. А вот в личной жизни у Тима некоторое время назад случилась беда. Он тогда играл в сериале про чеченскую войну. Съемочная группа побоялась ехать в Грозный. Для натуры нашли маленький городок Алаева, не имеющий ни малейшего отношения ни к Чечне, ни к Кавказу. Киношники — мастера мистификации — В советские годы виды Парижа, Лондона и прочие заграницы снимали в Прибалтике. Жители Алаева пришли в восторг от перспективы увидеть, как делается кино. Гостей из Москвы приняли сказочно. Кое-кто из артистов привез с собой членов семей. Пока звезды работали на площадке, их мамы, мужья, жены весело проводили время. В один из дней хозяева организовали для москвичей экскурсию в горы. В числе тех, кто отправился на прогулку... была прилетевшая накануне жена Тима Елена. Марта сделала эффектную паузу и завершила рассказ. На глазах у туристов Елена Кротова сорвалась с тропинки в ущелье. Ее не могли достать три дня. Пришлось вызывать специально обученных спасателей, чтобы поднять труп. Морков завершил работу. Он не вернулся в Москву и не прервал съемок, но потом впал в депрессию, несколько недель пил — а вскоре после несчастья неприлично быстро снова женился. Вторую его супругу зовут Эстер Ротшильд. «Как всегда исчерпывающая информация», — похвалил Марту Чеслов. «Теперь я расскажу, зачем нам биография кумира». В среду ко мне обратилась вторая жена Тимофея. Морков построил в Подмосковье дом. Семья находится в стадии переезда, складывает вещи. Вернее, упаковкой занимается Эстер. «Может, вам покажется это странным, но у них нет домработницы». Эстер наняла фирму, которая помогает при переезде, но документами и содержимым письменного стола актера Ротшильд занималась сама. «Чую-чую, человеческим духом пахнет», — заухал Димон. «Нашла тетя в ящике записки от любовниц». «Верно». Эстер наткнулась на тщательно спрятанные письма, — согласился Чеслав. «Вот вам копии». Можете сами прочитать. Я взяла протянутые им листы и уткнулась в текст. Уважаемый Тимофей, меня зовут Софья. Я являюсь вашей преданной поклонницей, но просить о встрече с вами меня заставляет неестественное желание фанатки пообщаться с кумиром, а крайне важная информация, которой я владею. Пожалуйста, свяжитесь со мной по указанному ниже телефону. Надеюсь, вы получите это письмо. «Поверьте, ситуация очень серьезна, вы можете сильно пострадать». С уважением, Софья Меркулова, Город Алаева. «Дорогой Тимофей, поскольку я не уверена, что вы прочитали мое первое обращение, отправляю второе. Я невольно стала человеком, от которого зависят ваша судьба, спокойствие и карьера. Поверьте, я не обманщица или попрошайка и не принадлежу к сумасшедшим, которые вешаются на шею знаменитостям». «Мне от вас ничего не надо. Я испытываю к вам глубочайшее уважение и просто хочу помочь. Пожалуйста, позвоните мне, иначе может произойти беда». С уважением, Софья Меркулова, город Алаева. Уважаемый господин Морков, я понимаю, что вокруг вас крутятся люди, которые хотят использовать знакомство с вами в корыстных целях. Вы не отвечаете на мои послания, а я боюсь изложить на бумаге правду». Если информация, предназначенная исключительно для вас, достигнет чужих ушей, случится огромная неприятность. Софья Меркулова, город Алаева. Тимофей, вы не желаете иметь со мной дело, поэтому мне пришлось пойти на крайнюю меру. В этом конверте вы найдете фотографию женщины, которая утверждает, что она Елена Кротова, ваша первая супруга. Смерть Лены – имитация. На самом деле она жива и очутилась в рабстве. Сначала ее сделали проституткой, затем работницей подпольной лаборатории по производству наркотиков. Впереди Елену ждала смерть. Те, кто расфасовывает дурь, долго не живут. Кротова знает, что ее считают умершей и не ищут. Ей рассказали о вашем втором браке. Елена не собирается рушить судьбу мужа и, учитывая все случившееся, не будет заявлять на вас свои права. Она желает вам счастья и никогда не заявила бы о себе, Но произошло чудо. Елене удалось бежать. Сейчас я прячу ее в укромном месте, но она не может бесконечно находиться в подвале. Она больна, истощена и морально подавлена. Ей необходима квалифицированная помощь специалистов и психотерапевта. В Алаеве хороших специалистов нет. И даже если бы в нашей больнице работали гении, я бы все равно не смогла показать им Кротову. Город насквозь коррумпирован и криминализирован, Елена по состоянию здоровья более не способна ни обслуживать клиентов, ни паковать зелье. Если наш местный царюк узнает, что рабыня на свободе, он велит ее пристрелить, чтобы напугать других и отбить у них охоту бороться за свободу. А заодно уничтожит и меня, посмевшую пойти против местного бога. Елена не знает о моих попытках связаться с вами. Я же прошу понять, женщина, которую вы некогда, кажется, любили, перенесла страшные испытания и нуждается в помощи. Это не шутка и не розыгрыш. Вам, наверное, трудно принять такую правду, но от этого она не превратится в ложь. Елена жива. Очень прошу, свяжитесь со мной. Я буду писать вам регулярно в надежде на чудо. Если письма перестанут приходить, знайте, нас с Кротовой нет в живых. Не знаю, сколько времени мне еще удастся прятать бедняжку. Наша судьба в ваших руках». Софья.